2 Утром я поняла, что в уютной деревеньке Ансуль любой прохожий знает две вещи. Как управлять королевством и что делать с трупом. «Зачем же вам стража?» Подняла тонкие брови мадам Бернар, сидящая за моим столом. «Крайне фигуристая женщина и дважды счастливая вдова. Теперь еще и моя помощница по хозяйству». «Для чего помощница в доме с одной комнатой, не знаю». Но староста очень настаивал. Там уже оказалось, у мадам Бернар выходят прекрасные префитроли. Пришлось смириться. «Не поверите, у моей задней двери труп». «Ля-ля!» Несмотря на восклицание, она вполне спокойно покачала головой. «Так что же вы его не закопали? В лесу много места». Темные глаза мадам смотрели с сочувствием, брови изогнулись домиком. И я тоже подняла бровки, всем видом показывая, что скорблю. Тут я поняла, о чьем уме скорбят, и опять захотела налить себе глупенькой пустырник. Одним стаканом меньше, одним больше, вид все равно уже придурковатый. Утром я все еще плохо соображала, хоть и успела поспать. Внутри стакана пустырника давали о себе знать. Окружающий мир я воспринимала только в розовом цвете и странно улыбалась при слове «труп». Друид видел тело. Сказал, чтобы я вызвала стражу. «Друид!» — сильнее опечалилась мадам, как он не вовремя вылез из леса. «А вы знали, что ему не сто?» «Как? Надеюсь, мы не пропустили его юбилей?» — разволновалась мадам. «Надо сообщить Мсье Дюрану и провести праздник. Воздадим хвалу великому древу, привезем служительницу из храма, вино нальем, поставим блюдо». «Нет, вы не так поняли. Ему нет и пятидесяти» и опять странно ухмыльнулась и не удержалась, задергала глазом от избытка чувстве пустырника. «Думаю, он не намного старше меня». «Хо-ля-ля!» Брови мадам снова взлетели куда-то к волосам. «Дело, конечно, ваше. Но, выбирая я для себя, то предпочла бы опытного мужчину. Что такое двадцать в сравнении со ста? В двадцать эти мальчишки даже целоваться не умеют. А в сто уже не могут». Ну, десяток другой сбросить и самый лучший любовник. Не уступила мадам Бернар и встала. Думаю, надо отправить кого-нибудь за месье Дюран. Он посоветует, к кому из стражи в Лигасе обратиться. Мне бы хотелось, чтобы как можно меньше людей знало об этом. Мертвые у дома — плохая слава. Я съезжу сама. Мне бы только найти кого-то с повозкой или телегой. Мадмуазель марель С отеческой заботой проговорила мадам Бернар. «Если бы у вашего дома каждый день находили по трупу, наши люди бы их каждый день где-нибудь закапывали и считали бы, что делают важную работу». «Вы шутите?» «Ничуть. Можете проверить». Мадам наклонилась ко мне. «Только прошу, ищите жертв на стороне. Не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то из своих. Хотя, знаете, мадам Жупризак давно напрашивается. Ну, решать, конечно, вам». Она подмигнула и повернулась к печке, чтобы приготовить завтрак. «А вы не думаете, что найденный мной человек как раз из вашей деревни? Вы на него и не посмотрели?» «О нет, у нас никто не пропадал. Даже с мадам Жопризак я виделась буквально только что». «Вы так спокойны?» «Жизнь всегда заканчивается смертью», — пояснила мадам Бернар и поставила две глиняные чашки на стол. «Не вижу причин, чтобы из-за этого нервничать». «И то верно». Мы с ней выпили ягодного морса, чуть-чуть посидели, и я все же не выдержала, уточнила. «Значит, никто не осудит за труп и не пожелает меня выселять о Хо «Хо-ля-ля, с чего бы? Мы так долго хотели вернуть сюда травницу, и теперь просто так откажемся?» «Нет. Целый год мы ходили к мэру Лигаса, чтобы он выискал травницу. К сожалению, у нас самих связей нет, чтобы устроить такое». «Гуд?» — опишила я. И не днем меньше. Она эмоционально подняла палец и тут же резко опустила, чтобы упереть в стол. Наша деревня издревле считалась домом травницы. У нас всегда жили уважаемые женщины, знающие толк в растениях. На это и стоим. Без вас никуда. Теперь мадам Бернар помогала себе говорить руками. То собирала с кем-то траву, то развешивала ее, а потом еще добавляла к рукам брови. «Железная поддержка!» И все говорила, говорила, говорила. А я все сразу поняла и тоже рубанула ладонью воздух. Кружка хрустнула, но устояла. Стол покачнулся, а брови мадамы вновь скорбно сдвинулись в домик. «Не волнуйтесь!» Она протянула руку через стол и сжала мои пальцы. «Мы в любом случае за вас. Пока у нас травницу, из Лигаса едут сюда, а не в эту жупь». Соседняя деревня, которую здесь недолюбливали. «Едут к травнице, а покупают яйца, гусей, шерсть, даже капусту, мадам же призак. Так что собирайте трупы на здоровье». Я кивнула, всерьез размышляя, нужно ли мне их собирать, вместо гербария, например. «Выходит, письмо моей наставнице отправил ваш мэр? Возможно, с ним надо познакомиться. Боюсь, не выйдет. У него все визиты расписаны». У нас с ним хорошие отношения, но после недавнего сердечного приступа он просил нас приходить реже и по одному. Особая история отношений с мэром заняла почти два часа. Ансульцы, свято верящие в то, что живут в пригороде, ходили со своими проблемами к мэру Лигаса, а не к старости деревни, и уверяли, что тоже вносят вклад в дела города, поэтому мэр знал обо всем. Деревенские женщины и мужчины были не в примерно стойчивее и городских. Если горожане могли просто забыть и не придать чему-то значения, то деревенские заботились о своем удобстве. Поэтому город и пригород с недавних пор соединяла необычная обычная, а мощеная дорога. И поэтому в деревне имелось не три колодца, как 10 лет назад, а 17. Ровно на каждые четыре дома. Ансульцы убедили месье мэра, что таким образом городские лошади, которые едут по деревне, быстрее напьются. А раз лошади городские, то и забота о колодцах ложится на плечи мэра. Что же, сердечный приступ случился не без причины. История закончилась, когда я рассортировала все травы, мадам Бернар приготовила яичницу, а мальчишка, принесший кувшин молока, сбегал три раза взад-вперед по деревне в поисках старосты. «Доброе утро, мадам Бернар, мадемуазель Морель!» Чинно поприветствовала нас с месье Дюрам. «Наконец-то!» — воскликнула мадам. «Что-то случилось? Мне не сказали, что надо поторапливаться!» «Торопиться и в самом деле ни к чему!» Сказала я, думая, что помочь тому человеку мы уже не в силах. «О, не говорите так! Надо его скорее убрать! Лето на дворе!» Мадам Бернар показала рукой за окно. «Так зачем меня позвали?» «У мадемуазель Мурель под задней дверью труп». Староста хмуро кивнул и сразу пошел через комнату. Засов поддался со скрипом, но под напором моих сильных рук сдвинулся. И мы все втроём замерли у порога. Стояли, можно сказать, над телом и со смыслом молчали. Никто почившего мужчину не узнал и сказать никаких проникновенных слов не мог. «Почему же не попросили сразу закопать?» Староста покачал головой. «Днем все работают. Не знаю, кого бы вам в помощники определить. Нужна стража. Мертвеца видел друид. Опять пояснила я, уже не удивляясь практичности этих людей. Плохо», — загрустил месье Дюран. «Теперь в лесу точно не закопаешь. Заметит. Больше и негде». «Эх, ладно. Есть у меня один знакомый стражник. Уверенный и хваткий парень. Напишет, что у нас жертва городских улиц». «А так можно?» «Можно, и не так.